Глава 33. В середине ноября ударили первые морозы. Привыкнув к капризам погоды на её дне рождения, Маша нисколько не удивилась, заметив снег за окном. Плотнее закутавшись в тёплый халат, выскользнула из своей комнаты на кухню. Родители уже завтракали. "Маша, что ты планируешь делать в субботу?" вопросительно посмотрела на неё мама, отпивая глоток утреннего кофе из кружки. "Я ещё не знаю." Маша достала свою кружку из буфета и залила в неё остатки ароматного кофе из кофеварки. Может, схожу куда-нибудь с Димой? А друзей ты не будешь приглашать на ужин? Удивилась мама. Вы же последние годы вместе. Разлетитесь, кто куда и уже не соберётесь? Да знаю я, воскликнула Маша. Только с Аней мы больше не подруги, а приглашать одного Руслана будет как-то неприлично. Дима не сможет этого понять. Может, стоит ей позвонить? не унималась мама. У неё же свадьба на носу. Это не свадьба, а сплошной фарс. Я не хочу в нём участвовать, запротестовала Мария. В сердце до сих пор рычались болью Аннины слова о грязных спасателях и врачах, и проглотить или стереть из памяти эту обиду было невозможно. "Ей сейчас очень нелегко, Анечка, а у тебя на личном фронте всё в порядке. Мне кажется, подруге стоит позвонить", мягко предложил отец. «Я лучше сквозь землю провалюсь», – буркнула в ответ на уговоры Маша и уткнулась в свой кофе. В институте ничего не изменилось, только стало по-зимнему прохладно в аудиториях, где дешевые металлопластиковые окна пропускали холодный воздух. «Маша, привет!» – радостно плюхнулся на свободное место рядом с ней Руслан. «Тебя теперь днем с огнем не сыщешь!» «Почему?» – с улыбкой оторвалась от конспектов она потому что всё своё свободное время ты проводишь со своим доктором. Что планируешь делать на день рождения? Ещё не знаю, вздохнула Маша. Но у меня есть несколько дней, и я обязательно что-нибудь придумаю. К середине пары в аудитории появилась Аня. Руслан сразу же переместился к своей любимой блондинке, позабыв о Маше. Та лишь грустно вздохнула. Иногда друзья тоже предают. Жаль, что кофе в перерыве ей придётся теперь пить в одиночестве. Но и это скоро пройдет, потому что рано или поздно завершится обучение в институте журналистики. Кофе в блины и готовили слишком долго, и Маша успела заскучать, рассматривая в окно заснеженную улицу. Позвонил Дима, предупредил, что задержится на работе и не сможет забрать ее после занятий. Маша расстроилась. Накануне они с доктором планировали приготовить что-нибудь вкусненькое в мультиварке. И Маша весь вечер изучала рецепты в интернете. Получается зря. Взяла кофе и блинчик и вернулась на своё место возле окна. Заметила Аню на входе и демонстративно отвернулась к окну. Нечем им обдеим разговаривать. Пусть ищет себе другую подругу для общения. Аня, несмотря на демонстративный жест Маши, подошла к её столику и мирно села рядом. Привет, первой начала разговор она. Маша смерила подругу оценивающим взглядом и ничего не ответила. Но Аня не сдавалась. «Ты все еще обижаешься на меня?» Неловко попыталась улыбнуться она. Машу накрыла волной ярости. «Ну как можно быть настолько непробиваемой?» «Я? Нет, что ты!» Воскликнула она так громко, что посетители Блины разом повернулись в их сторону. Но Машу это не остановило. «С чего это мне обижаться на тебя? Это же не ты считаешь людей, спасающих жизни, грязными и недостойными!» «Я хотела попросить прощения за те слова!» Если можно, я возьму их обратно. Робко посмотрела на Машу Аня. И что? Между нами образовалась непреодолимая пропасть, Аня. Через неё не перебраться. Я предпочитаю грязных спасателей, а ты очень богатых и чистых мужчин. Я всё же попытаюсь прибросить через твою пропасть маленький мостик. Уполно продолжала гнуть свою линию, Аня. Через 2 недели моя свадьба. Я очень хочу видеть тебя на своём торжестве вместе с твоим доктором. Вот приглашение на две персоны. Она протянула Маше красивую открытку с нарисованными обручальными кольцами. Маша взяла в руки открытку, в её глазах застыл немой вопрос. Откуда я знаю, что твой доктор вернулся? азвучила его Аня и улыбнулась. Руслан сказал мне. Я рада за тебя, правда. Будет очень хорошо, если хоть у одной из нас личная жизнь сложится на отлично. И как ты себя чувствуешь в роли невесты? Лёд тронулся, сменив гнев на любопытство. Как овца на закланье. Но это мой собственный выбор. Тебе так нравится быть жертвой? Не удержалась Маша от каверзного вопроса. Нет, но ты не представляешь, сколько денег в этом замешано. Одно моё платье стоит целое состояние, и гостей будет не меньше 500 человек. На фоне этих трат моя собственная личность не стоит ни гроша, поверь. Горько усмехнулась Аня. Я тебя не понимаю, развела руками Маша. И не надо, успокоила её Аня. «Меня поддерживает Руслан. Этого достаточно». «Руслан? Поддерживает твоё замужество?» – вытаращила глаза Маша. «Нет, не замужество. Поддерживает меня саму и не позволяет отчаиваться. Если бы не он, я наложила бы на себя руки, честное слово. Но это тоже не важно. Просто скажи, что придёшь на свадьбу». «Я не могу. У тебя ещё есть время, чтобы отказаться». «Аня, что должно произойти, чтобы ты твердо сказала «нет» в своей бездушной семье?» «Я так и знала, что ты не поймешь меня», огорченно покачала головой Аня. В ее глазах заблестели слезы. «Да, я никогда тебя не пойму». Маша оставила свой недоеденный обед и торопливо поднялась из-за столика. «Просто не смогу, уж прости». Она выбежала из блины, на ходу застегивая теплое зимнее пальто с воротником из густого меха. «Просто невозможно оставаться рядом с Аней, когда та так упорно несет внушенную кем-то неверную истину. «Надо поговорить с Русланом. Может, он сможет повлиять на свою вечную любовь», скривила губы Мария и отправилась на поиски капитана команды КВН. «Маша, ну неужели ты думаешь, что я ничего не пытался предпринять?» Закатил глаза к потолку, пойманный в темном холле института Руслан. «Ей же не докажешь». Вбила в голову, что не сможет пойти против семьи, и все. «А ты не предлагал ей выйти замуж за тебя?» Не выдержала Маша и снова мысленно начала корить себя за нездерженность. Что я могу ей предложить? 10 квадратных метров студенческого общежития против царских харом, в которых она привыкла проводить свободное время. Схватился за голову Руслан. У меня в Кореновске осталась мать и сестра. Всё, что даётся заработать, я осылаю им. Извини меня. Содрогнувшись, глотнув, схватила Руслана за руку Маша. Ради бога, извини, это всё нервы. Ты не обязана ничего этой эгоистке. Пусть сама расхлёбывает. Да чего уж там, ей и сам ничем не лучше тебя. Неловко махнул рукой красавчик-капитан и шагнул в сторону выхода. К сожалению, я тоже ничего не могу изменить. Истории любви не всегда хорошо заканчиваются, так что береги своего доктора. Спасибо, кивнула Маша вслед уходящему доктору. Возвращаться домой очень не хотелось. И она вдруг подумала, что всё же хочет приготовить блюдо в мультиварке. Позвонила Диме. Поедешь ко мне сама? За улыбался доктор на другом конце провода. А почему я должен быть против? Да я буду счастлив, если обнаружу тебя в моей комнате. Вот и отлично. Продукты я куплю в мини-маркете рядом с общежитием, обрадовалась Маша и ускорила шаг. Она устроит Диме сюрприз, приготовит романтический ужин для двоих, с дорогим вином, свечами, И проще сопустушечипухой. Это поможет отвлечься от негативных мыслей. Мы в магазине она долго выбирала нужные продукты, приобрела мясо, сыр, упаковку свежих грибов и помидоров, в отделе хозтоваров нашла одноразовую скатерть и несколько ароматизированных свечей с запахом лаванды. Расплатившись на кассе, быстро поднялась на лифте на нужный этаж. Открыла комнату собственным ключом, сняла верхнюю одежду, аккуратно разложила продукты на столе и включила телевизор. Положила бутылку сухого вина в холодильник. Неприятный осадок от разговора с Аней понемногу уступал, а ему на смену приходило приятное предвкушение скорой встречи с Димой. Маша готовила для него впервые. Очень трепетно порезала свинину, грибы и помидоры на тонкие кусочки. Порубила сыр как можно мельче и положила все ингредиенты на дно современной электропечки, именуемой мультиваркой. Пока блюдо готовилось, Маша приводила себя в порядок. Достала из сумочки помаду, тушь, румяна, красиво уложила длинный тёмный волос расчёской и с удовлетворением рассмотрела себя в зеркале. Ему обязательно понравится её алые губки в сочетании с терпким вином, иначе и быть не может. Дима, будто чувствуя её настрой, быстро освободился. Он прислал сообщение, что скоро приедет. Маша прочитала сообщение, заулыбалась и направилась к столу за коробкой, в которой хранилась посуда. Нашла запыленные бокалы для вина и покачала головой. Судя по состоянию бокалов, романтические вечера в жизни ее доктора случались редко. Кто-то громко постучал в дверь. Сердце радостно подпрыгнуло. Оставив в сторону пыльные бокалы, Маша бросилась открывать. Обманувшись в своих ожиданиях, тут же отпрянула в сторону. Перед ней стояла немолодая, но довольно привлекательная женщина в длинной светлой дубленке и теплой шапке из голубой норки.